Глава седьмая. Правильно Инна Васильевна сказала. Утро вечера мудренее. И утром, проснувшись минут за десять до звонка будильника, Ксюша думала о вчерашнем, уставившись в старый и давно пожелтевший потолок. Может и нет ничего. Так показалось просто. В конце концов она была уставшая, а тут приятный мужчина, не совершавший никаких поползновений на ее честь и вкусная еда, и шикарная обстановка вокруг. Вот обстановка, возможно, и сыграла решающую роль. Просто ослепила ее, помутила мозг, очаровала. Да, как Золушку, впервые попавшую в королевский замок. С другой стороны, разве она раньше не видела роскоши? Родители Сашки, ее хорошего друга и будущего мужа лучшей подруги, были людьми очень обеспеченными. Ксюша была в их загородном доме несколько раз и тоже впечатлялась, но все же это не то. Там они собирались целой компанией друзей, и еда была простая, и все остальное тоже было проще. Красиво и богато, но не роскошно, вот в чем дело. В квартире Игоря Андреевича было не просто красиво и богато, там было роскошно. Хотя, может, бывает еще роскошнее, сравнивать-то толком не с чем только если с картинками в интернете. Да, наверное, это и правда так. Нет никакой влюбленности, а есть только очарованность окружающей обстановкой, ослепленность ею. Ну и, конечно, свою роль сыграло то, что Ксюша чувствовала себя рядом с Игорем Андреевичем в безопасности. Абсурд. Но что-то внутри Ксюши понимала, насколько этот человек привык контролировать себя и свои поступки. Это не молодой парень с бушующими гормонами, нет. Взрослый мужчина, который не будет действовать напролом и не станет навязывать себя, если женщина не захочет. И это, как ни странно, придавало Ксюше уверенности. Ей чертовски надоели все мальчики, которые не понимали слова «нет» и его производных. И, увы, но сегодня Ксюше вновь придется встретиться с одним из таких мальчиков. Пусть Виктору уже чуть за 30, для нее он все же мальчик, хотя бы потому, что с трудом сдерживает себя в ее присутствии. Жаль, но скорее всего действительно придется увольняться. Инна Васильевна уже встала, она уходила чуть раньше, чем Ксюша, и приходила тоже, и копошилась в коридоре. С добрым утром, Ксюня! воскликнул он, нахлобучивая на макушку любимую соломенную шляпку, в которой выглядела чуднее некуда. Я там омлетик оставила на плите. Даешь, если хочешь. Хочу. Девушка улыбнулась, кивая. Спасибо, Инна Васильевна. А и тут в дверь позвонили. Хозяйка квартиры с удивлением покосилась на звонок, потом на Ксюшу. Кто же это к нам явился с утра пораньше? Ну-ка, иди на кухню или обратно в комнату. Нечего тут ночнушкой отсвечивать. Ксюша послушно юркнула на кухню и, чтобы не терять времени, врубила чайник. А из коридора, между тем, раздавался грозный голос Инны Васильны. «Ну, и чего тебе?» «Здравствуйте. Я представитель компании «Флорист» и у меня цветы для Ксении». Ксюша от удивления даже покачнулась. «Может, это кто-то адресом ошибся?» «Для Ксении?» — протянула Инна Васильна. «Ну, я за нее». «Расписаться тебе где-нибудь, сынок?» «Простите, но мне надо лично». «Обойдешься. В ванной она. Не надо смущать девушку. Я все передам, не волнуйся. Я, знаешь ли, розами не питаюсь. Давай, где там тебе черикнуть надо?» «Вот здесь», — сдался курьер. Несколько секунд ничего было не слышно, а потом Инна Васильевна сказала. «Все, что ли? Ну, давай свой веник». «Хорошего дня вам, удачи и...» «Иди, иди уже, мне на работу пора, а еще вазу искать!» Ксюша хихикнула. Входная дверь захлопнулась, а пару мгновений спустя на кухню вошла Инна Васильевна с большим и очень красивым букетом белых роз. Ох, Ксюша с трудом заставила себя не морщиться. Она не любила белые розы с некоторых пор. «Глупо, наверное». Хотя кто бы мог любить эти цветы после подобного? «Держи», — заявила Инна Васильевна, протягивая девушке букет. «Красоту свою. Не забудь в вазу поставить и воды налить. И аспиринчика добавь, так стоять будут дольше». «Не надо дольше. Спасибо». «А мне-то за что? Вон, записку читай. Надеюсь, это не тот кавалер, который с детьми». «Я тоже надеюсь» улыбнулась Ксюши, вытаскивая из цветов открытку. Там оказалось написано, точнее напечатано, с благодарностью за вчерашний вечер и В. Хм, фыркнула Инна Васильевна, заглядывая в открытку через Ксюшки на плечо. И В. Забавно. Но на всякий случай, Ксюнь, это не я тебе цветы прислала. В смысле... А! Девушка засмеялась. Точно. Но тут имя и фамилия, а не имя и отчество. Зачем Игорь Андреевич прислал ей эти цветы? Непонятно. Может, у обеспеченных людей так принято на следующий день после знакомства с девушкой цветы ей присылать? Ну, ставь в вазу, а я пошла на работу, иначе опоздаю. Ты вечером домой или к этому своему? И в Да он не мой. Приду, конечно. Если что, звони хмыкнула Инна Васильевна и вышла из кухни. Через минуту хлопнула входная дверь, а Ксюша, поставив букет в воду, села завтракать. Умывшись и одевшись, она окончательно решила, нужно позвонить Игорю Андреевичу, поблагодарить теперь уже его. И от этого решения Ксюшу начала слегка потряхивать из-за волнения. А может и не надо звонить? Вдруг ему это нафиг не сдалось? Ну цветы и цветы, подумаешь, прислал. Не написал же «позвоните мне» или еще что-нибудь романтичное. Да и о романтике он наверняка не думал. Может, просто решил сделать красивый жест, а она тут рассуждает? Но когда Ксюша засовывала в сумку свой мобильник, она обнаружила смс от Насти Венчур с номером телефона и припиской. «Это номер моего папы. На всякий случай. Вдруг пригодится». «Пригодится, да». Боясь передумать, Ксюша нажала кнопочку вызова и, услышав первый же гудок, нервно плюхнулась на банкетку в коридоре. Боже, пусть лучше он не ответит на этот звонок. Что она делает? Алло? Чёрт. Алло. Игорь Андреевич, это Ксения. Я не помешаю? Нет, Ксения. Я очень рад вас слышать. Ответил он вполне тепло, и девушка сразу расслабилась. Я сам хотел вам позвонить узнать, понравились ли цветы, но собирался сделать это вечером. Ох, мне спасибо вам большое, Игорь Андреевич. Очень красивый букет. Не за что. Но я не это хотел узнать, Ксения. Вам понравилось? Вы любите такие цветы? Лгать не хотелось совершенно, но не может же она сказать правду. Ксения? Понимаете, я... Ясно. Игорь Андреевич рассмеялся и так легко, будто совсем не обиделся. Вы не любите розы. Не в этом дело. Я любила розы, но кое-что случилось, и теперь я розы не люблю. Ксения. Он все еще смеялся. Не расстраивайтесь вы так. Я вам другие цветы подарю. Вы какие любите? Не надо другие. Зачем? Очень красивый букет. Мне хватит. «Ну, а все-таки...» Игорь Андреевич уже не смеялся, но точно улыбался. «Мне просто интересно, какие цветы вы любите, Ксения». Она вздохнула. «Мне альстромерии нравятся». «Альстромерии?» — переспросил он озадаченно. «Не помню даже, как выглядят». «На лилии похожи, только мельче и не воняют. Но не нужно мне ничего дарить, правда». Мне вполне достаточно роз, тем более, что они очень красивые. Ксения. А теперь голос был лукавым. Когда и в каком количестве дарить женщине цветы, решает мужчина. Так что можете меня не уговаривать, я все равно не послушаюсь. И она не смогла не улыбнуться. Ладно, тогда не буду уговаривать, а просто скажу спасибо. Вот и прекрасно. Хорошего дня, Ксения. И вам, Игорь Андреевич.